Система контроля и напоминания Даже после того, как торговая система создана, не время расслабляться. Для эффективного применения системы необходим инструмент контроля за ее исполнением. Лично я держу правила своего процесса трейдинга и торговой системы постоянно перед глазами. Торговая система, кстати, для меня – это только часть общего бизнес-процесса трейдинга. Процесс трейдинга для меня более широкое понятие, чем торговая система. Мало выработать хорошие правила, вы должны каждый день утрамбовывать их в своем мозгу. Каждое утро я открываю один и тот же файл и последовательно выполняю прописанные мною пункты. Каждый вечер я отмечаю, какие элементы процесса трейдинга и торговой системы я выполнил на все 100%, а с какими у меня были проблемы. Инструмент контроля служит мне напоминанием, что я должен делать. Приведу пример такого инструмента контроля. Он может выглядеть как таблица. Название таблицы. Пункты процесса трейдинга и правила торговой системы. Этап до. Подготовка. 0.1. Проведен детальный анализ всех инструментов из вотч-листа. 0.2. Комментарии на графиках нанесены, важные уровни отмечены. 0.3. Анализ альтернативных точек зрения других трейдеров проведен. 0.4. Наиболее важные события предстоящей недели установлены. В понедельник. 0.5. Расписание экономических данных составлено, напоминания установлены. Ежедневно. 0.6. Торговый план на день составлен. Этап «Вовремя». Торговая система. Исполнение. Раздел 1. Риск. 1.1. Максимальное плечо торгового счета 1 к 50. Рынок Форекс. 1.2. Риск на сделку не более 2,5%. 1.3. Общесовокупный риск в любой момент времени не более 5%. 1.4. Максимально допустимое количество убыточных сделок в день – 3. 1, 5. Стоп-лосс выставлен на каждую позицию. Раздел 2. Управление объемом позиции. 2, 1. Осуществлять построение позиции и выход из прибыльной позиции частями. 2, 2. Не добавлять к убыточной позиции. 2, 3 увеличивать позицию только если текущая цена больше цены входа на X. Раздел 3. Вход в позицию осуществляется, если одновременно выполняется хотя бы одно условие из 3.1 и хотя бы одно условие из 3.2. Подраздел 3.1. Генеральное направление. 3.1.1. Мощный аптренд. 3.1.2. Текущая цена в зоне важной поддержки. 3-1-3. Сегодня, вчера, позавчера был импульс. 3-1-4. Вчерашняя, позавчерашняя дневная свеча Engulfing Candle. Подраздел 3-2. Тактическая ситуация. 3-2-1. Моментум. Часовая свеча имеет длинное тело и закрылась у своего максимума. 3-2-2. Пин-бар. Последняя часовая свеча имеет длинную тень снизу. Раздел 4. Выход из прибыльной позиции. 4.1. При значительной прибыли оставлять хотя бы 20% позиции и выходить по трейл-стопу. Раздел 5. Действия перед важными событиями. 5.1. За час до события закрывать все позиции полностью. 52. Не вести торговлю в течение часа после события. Этап «После». Работа над ошибками. 001. Журнал «Сделок», «Циклов» заполнен. 002. Рыночная ситуация разобрана. Кейс сохранен в архивах. 003. Поиск новых идей осуществлен. Новые гипотезы выдвинуты. 004. Коррективы в процесс трейдинга и торговую систему внесены раз в месяц. Такая таблица – приближенная версия моего процесса трейдинга. Система входа отражает принципы, описанные в главе первой «Техника торговли». Во-первых, входить в позицию, учитывая и генеральное, и краткосрочное направление, которые могут быть разнонаправлены. Во-вторых, осуществлять вход в позицию, когда хотя бы два метода или подхода смотрят в одном направлении. Вы можете специфицировать некоторые термины и формулировки. К примеру, описать, как вы определяете аптренд, или уточнить, как вы строите зону поддержки. Так вы можете конкретизировать, что зону поддержки строите на основе важного минимума, который наблюдался за последние пять торговых дней и при этом цена справа и слева от этого минимума должна была быть на расстоянии хотя бы 150 пипсов. Вы можете определить импульс как движение величиной не менее x которое осуществила валютная пара за время не более чем 2 часа. Вы можете установить параметры для свечей, насколько закрытие моментум свечи должно быть больше, чем ее открытие, или не меньше какой величины должен быть хвост, тень у пин-бара. Ваша таблица контроля может выглядеть сложнее, либо наоборот, проще. Главное здесь в том, что благодаря такой таблице трейдер контролирует, насколько хорошо он соблюдает торговую систему, а также напоминает себе, как действовать. Если вы помните, в главе про самодисциплину я написал, что самодисциплина – это хорошая память на то, что необходимо делать. Возле каждого пункта, каждый день я ставлю Плюс, минус, либо буквы N A. Плюс означает, что в данный день я выполнил данный конкретный пункт. Минус означает, что нарушил. Буквы not applicable означает что возможности применить правила в данный день не имелось. Если вам лень каждый день заполнять подобную таблицу, сделайте ее проще, но заполните тем, к чему хотите стремиться. В данную таблицу могут быть включены самые разные правила. К примеру, не допускать импульсивного открытия позиции утром без предварительного анализа. Выводить 10% со счета при увеличении капитала в N раз. Читать в день две статьи из Wall Street Journal и так далее. В данную таблицу контроля лично я включаю не только торговую систему, правила входа и выхода, параметры риска, то есть этап процесса во время, но и пункты процесса трейдинга на этапах до и после. Еще раз повторю основные элементы процесса трейдинга. Этот процесс представляет собой поток действий, которые я выполняю каждый день. Анализ, планирование, трейдинг, то есть исполнение, работа над ошибками, формализация торговой системы, контроль исполнения системы. Как вы можете заметить, непосредственное исполнение торговых операций, нажатие кнопок «Buy» и «Sell» — это лишь часть общего процесса трейдинга. И даже это еще не все. Частью процесса трейдинга для меня лично является также поддержание здорового образа жизни, порядок в мыслях, работа над собой как личностью, общее интеллектуальное развитие. Большая сложность процесса трейдинга, в отличие от бизнес-процессов, существующих в реальном бизнесе, состоит в том, что исполнитель всех субпроцессов в трейдинге лишь один-единственный — это вы. На предприятиях исполнителей обычно несколько, а то и несколько десятков или сотен, и каждый специализируется на чем-то отдельном. Нагрузка на трейдера колоссальна. Он должен быть собранным, внимательным, последовательным, прекрасно организованным. По мере того, как ваша торговая система будет приобретать все более четкие черты, потребность в анализе и интерпретации каждой отдельной рыночной ситуации будет отпадать. Вы будете входить в рынок механически при возникновении ряда условий. Применяйте философию «Кайдзен». Эта концепция менеджмента, практикуемая мудрыми японцами, фокусируется на непрерывном совершенствовании бизнес-процессов. Данный метод управления начал применяться японскими компаниями примерно с середины 20 века. Благодаря ему японские компании чуть ли не обогнали в эффективности своих американских партнеров. Позже метод получил широкое распространение и среди американских компаний. Постоянно улучшайте процесс трейдинга. Превращайте ежедневно выполняемые действия в систему. Совершайте маленькие шаги, но неотступно преодолевайте сопротивление на пути продвижения к своим целям и мечтам.